Глава 15 Возвращение в накат трудно было назвать триумфальным. Вскоре после перестрелки пошел сильный дождь, в лесу сделалось совсем темно и мрачно, и Горов понял, что придется уходить. На руках у них скрячко были омертвевшая от горя Мария, перепуганный учитель и контуженный Савинов которому выстрелом, похоже, перебило грудину. Он чувствовал себя очень скверно и периодически пытался упасть в обморок. Оперативники даже не стали связывать ему руки. Его подельником, которого крючко, как выяснилось, все-таки застрелил на повал, оказался незнакомый молодой человек с русой челкой и стальной печаткой на правой кисти. Больше о нем сказать было нечего, никаких документов при нем не оказалось. Гуров намеревался поискать машину заговорщиков, а заодно и дорогу. Он подозревал, что добрались они в в лес по той же самой дороге, по которой трейлеры везли из Светлозорска отходы. Но от этих планов пришлось отказаться. В поддержке нуждалась Мария, необходимо было срочно вести в больницу Савинова, а к тому же их единственный проводник Фомичев отрез отказался продолжать поиски. Ему было очень неловко, но он проявил неожиданную твердость. Гуров и сам понимал, что довести дело до конца не удастся. Вдвоем они просто не могли всего осилить. Более того, как это ни было страшно, под дождем пришлось бросить даже прах охотника и неизвестного молодого человека. Перевозить трупы на москвиче было немыслимо, да и как бы они добрались до москвича. Одним словом, возвращение было тягостным. Приехали в накат, когда уже начало смеркаться. Поселок утонул в потоках дождя и казался вымершим. Савинова отвезли в больницу. Гуров предложил было остаться там и Марии, опасаясь за ее психическое состояние, но она отказалась на отрез. На пару с уцелевшим псом она сошла на своей окраине и вернулась в темный, опустевший дом. Уходя, она ни разу даже не оглянулась. Гуров поднял на ноги Шагина, и перепоручил Савинова его заботам, под честное слово о полной конспирации. Савинова поместили в отдельную палату, в которой окна очень кстати были затянуты решетками. Ему оказали необходимую помощь и оставили в больнице под особой охраной. В качестве охраны Гуров назначил Крячко. В создавшейся ситуации довериться кому-либо еще Гуров просто не мог. Он сразу же попытался связаться с Москвой, Но местные телефонисты только извинялись и говорили о каком-то повреждении кабеля. Гуров плюнул и пошел в гостиницу. Первым делом он хотел привести себя в порядок. Но, вернувшись в свой номер и взглянув на себя в зеркало, понял, что задача эта практически невыполнима. Выглядел он теперь даже хуже, чем бывший летчик легкоступов. И не только за счет травм и синяков. Весь гардероб его погиб, превратился в жалкие обноски, и разыгрывать роль джентльмена из столицы он теперь не мог при всем желании. Это обстоятельство очень сильно подействовало на Гурова. Внешность и одежда были его слабым местом. Тем не менее, он принял холодный душ и принялся за безнадежное дело. Когда он безуспешно пытался в десятый раз отчистить замызганный, потерявший форму пиджак, в дверь осторожно постучали. На пороге стояла женщина редкой красоты. Но даже не это было главным. Помимо красоты в ней было что-то даже более манящее, какое-то внутреннее очарование, чарующая улыбка, свет в глазах. Гуров сразу вспомнил, что ее дружки сделали с Крючко, и сухо сказал. «Ищите Гурова, это я. Чем могу быть полезен? Учтите, поехать с вами я никуда не могу, поэтому, если у вас есть полномочия...» «Начинайте переговоры. Если нет, скатертью дорога». Сомнений, что это та женщина, у него не возникло. Для наката она была слишком хороша и слишком роскошно одета. Женщина растерялась. Такого конкретного подхода к вопросу она никак не ожидала. Чарующая улыбка вдруг сделалась натянутой и жалкой. Но Гуров даже не успел укорить себя за слишком резкий тон, как вдруг следом за женщиной в комнату ввалились два поистине великана в дорогих темных плащах и стильных шляпах. Без разговоров они ткнули Гурову под ребра дула пистолетов и угрожающе прогудели хором. «Без базара, мент, едешь с нами!» Шеф сказал конкретно, живого или мертвого. Так что шевели ногами и вперед. По их тону было ясно, что это не шутки. Он оглянулся на кобуру с пистолетом, лежавшую на одеяле, Кажется, ему суждено повторить все ошибки друга. Один из громил перехватил его взгляд и снисходительно сказал. «Пушка тебе не понадобится. Здесь она, пожалуй, даже целее будет». Он шагнул к кровати и заботливо прикрыл кобуру подушкой. «Тот-то Стас обрадуется», — с мрачной иронией подумал Гуров. Его вывели на улицу и запихали в «Мерседес». Шофер рванул машину с места, будто на пожар спешил. Гуров не успел оглянуться, как от наката остались одни воспоминания. Никто не разговаривал. Только красавица, успевшая отойти от первого шока, посматривала в сторону Гурова с прежней улыбкой. Ему показалось, что она порывается завести с ним стандартный разговор о поразительном его сходстве с Джеймсом Бондом, но остатки совести не позволяют ей пустить в ход эту маленькую лесть. «Уж слишком неважно», — выглядел сейчас ее любимый киногерой. В машине было тепло и уютно. И Гуров, испытывавший чудовищную усталость, решил воспользоваться моментом. Он без стеснения откинулся на подголовник и почти сразу же уснул. Возможно, именно это уберегло его от очередной неприятности. Ему не стали завязывать глаза. Проснулся он уже на месте. Услышав сквозь сон шум запираемых ворот, и удовлетворенные голоса своих охранников. Гуров открыл глаза и увидел залитый светом двор из силуэт большого дома с колоннами, также подсвеченный фонарями. Он продолжал идти проторенным путем Стаса. Она выпорхнула так стремительно, что даже Гуров этого не заметил. «Выходи, мент!» добродушно сказали ему громилы. «Разомнись!» «Здоров ты, дрыхнуть, между прочим!» «Наверное, совесть чистая. Взяток не берешь». «Ничего, скоро возьмешь». И они сдержанно рассмеялись. Выполненное задание привело их в хорошее расположение духа, и теперь они были не прочь поделиться им со своим пленником, хотя час назад были готовы, не колеблясь, пристрелить его без разговоров. Гуров осмотрелся. Все было примерно так, как рассказывал Крячко, только вряд ли его будут принимать во дворе поздновато, и к тому же по-прежнему хлещет противный осенний дождь. Значит, его пригласят в дом. Гуров не ошибся. Через минуту громилы передали его двум крайне вежливым молодым людям, похожим на начинающих дипломатов, и те в изысканных выражениях предложили Гурову пройти с ним. Вас хочет видеть Анатолий Федорович. Значительно сообщили они, заглядывая Гурову при этом в глаза будто надеясь увидеть там безумную радость. Он будет разговаривать с вами лично. Просим соблюдать этикет. Анатолий Федорович очень щепетилен в этом отношении. — Нежный он у вас, — заметил Гуров. — Артист, что ли? Дипломаты озадаченно переглянулись. Похоже, они не ожидали от Гурова подобной неосведомленности. Возникшее недоразумение уладил сам Гуров, сказав, — Да вы не беспокойтесь, не обижу я вашего хозяина. На меня еще ни один артист не жаловался. Ведите смело. Его повели. Но один из молодых людей по дороге все-таки не удержался от замечания. «Почему вы все время называете Анатолия Федоровича артистом? Это какое-то недоразумение. И оно может очень ему не понравиться». «Разве вы не знаете, кто такой Анатолий Федорович?» Он опять подозрительно заглянул Гурову в глаза. «У меня есть знакомый Анатолий Федорович» невозмутимо заметил Гуров. «Занимается дрессурой служебных собак. Но вряд ли у него появились деньги, чтобы купить такой домик. Так что, скорее всего, вашего, Анатолия Федоровича, я не знаю. А кто он?» Совершенно сбитые с толку молодые люди заметно занервничали и в полном смятении доставили Гурова в дальнее крыло на втором этаже, где, как оказалось, располагался кабинет хозяина. Никаких проволочек больше не было. Гурова приняли сразу и чуть ли не с распростертыми объятиями. Анатолий Федорович оказался довольно живым человеком лет сорока, с лучезарной улыбкой и неподвижными, почти мертвыми глазами. Такое сочетание Гурову не так уж редко приходилось встречать в жизни. И всегда люди с такими глазами оказывались законченными мерзавцами. И всегда они улыбались. «Дорогой Лев Иванович!» — воскликнул хозяин, поднимаясь навстречу Гурову с массивного кожаного кресла. — Знаменитый полковник Гуров! Рад видеть вас в своем доме! — Интересно, а если бы меня доставили мертвым? — спросил Гуров. — Вы бы также радовались? Или чуточку больше? Анатолий Федорович на секунду запнулся, но потом расхохотался звонким искренним смехом. — Ценю! — воскликнул он. — Юмор я ценю в людях больше всего! — Сохранять во всех ситуациях критический взгляд – это очень важно. Но вы зря, Лев Иванович. Это, наверное, орлы мои чего-то там ляпнули. Не обращайте внимания. Исполнительные ребята, но в лингвистическом плане склонны к самодеятельности. Вы нужны живым. И мне, и людям, и своему ведомству. Родине, наконец. Ну, вам-то, наверное, в первую очередь, – сказал Гуров. «Угадали». Опять засмеялся хозяин. «Однако, может быть, слегка закусим сперва?» «Вы, вероятно, устали, замерзли». Он окинул фигуру собеседника цепким взглядом. «Да и выглядите неважно. Все в трудах, в поиске. Как говорится, служба дни и ночи. Вот, прошу, чем Бог послал? Лимончик, икорка, коньячок. Еще кое-какая мелочь». Гуров невольно проглотил слюну, скользнув взглядом по сервированному столику, на котором зазывно светились серебряные стаканчики и твердо сказал. «Устал и замерз, но пить есть с вашего стола не буду. Раз уж я здесь, готов выслушать, что у вас за дело. Но предупреждаю, времени у меня в обрез. Может быть, слышали про убийство в накате? Так я им сейчас как раз занимаюсь. Чертовски много работы». Анатолий Федорович покачал головой. Да-да, наслышан, произнес он. Между прочим, именно об этом я и хотел с вами поговорить. И непременно с глазу на глаз. В доверительной, так сказать, обстановке. Однако вы, к сожалению, не спешите мне довериться. Это разумно, но в данном случае крайне непродуктивно. Трудно доверять человеку, который, приглашая к ужину, пользуется такими оригинальными методами, сказал Гуров. И потом. «Я вас совершенно не знаю. Вы часто доверяетесь незнакомым людям?» «Я осторожен даже со знакомыми, Лев Иванович», — улыбнулся хозяин. «Но у вас другой случай. Представление об этом вы должны были получить вместе с моим оригинальным приглашением. Понимаете, о чем я?» «Ну, а что касается моей личности, тут тоже нет никаких загадок. Вы просто не успели вникнуть. Моя фамилия Воронков. Слышали, наверное?» Не скажу, что я единственный хозяин в и его окрестностях. Образно говоря, до контрольного пакета еще не дотягиваю. Он негромко рассмеялся. Но я владею многими крупными предприятиями. Химзавод тоже мое детище. Без ложной скромности. Я химический король. А, так я попал на королевский прием, с иронией прокомментировал Гуров. Тот-то я себя так неловко чувствую. А вы расслабьтесь, посоветовал Воронков. «Присядьте, хлопните конечка, увидите, все сразу станет на свои места». «Я все-таки пока воздержусь», — ответил Гуров. «Давайте дальше». «Ну что дальше?» — пожал плечами хозяин. «Наверное, мне следовало бы сейчас прочесть лекцию о химической промышленности, о том, что прогресс без нее невозможен, а Россия в ее нынешнем состоянии без промышленности и вовсе обречена. Но я не стану этого делать». Вы образованный человек и сами все знаете. Поэтому я сразу начну с главного. Лев Иванович, дорогой, не губите химическую промышленность. Потомки вам этого не простят, уверяю вас. Воронков говорил как бы шутливо, но при этом очень проникновенно. А глаза его смотрели на Гурова холодно и оценивающе, как у покупателя, выбирающего дорогой товар. Я, Анатолий Федорович, «Может, и рад бы погубить эту вашу промышленность?» В тон ему ответил Гуров. «Но даже не знаю, с какой стороны к ней подступиться. Так что ваши опасения мне совершенно непонятны. Может, вам приснилось что-то? Или видение какое было?» Воронков пропустил мимо ушей насмешку и в раздумье потер ладонью щеку. Видимо, он ожидал от Гурова большей сообразительности. «Промышленности вы, конечно, не погубите». Вдруг сказал он, кишка тонка, но определенную дезорганизацию в налаженный механизм производства вы уже внесли, Лев Иванович. Долго продолжаться это не может, потому что дезорганизация – это всегда убытки. Прикинув все «за» и «против», я пришел к выводу, что будет дешевле заплатить вам некую сумму, нежели терпеть продолжительные убытки. «Странные вещи вы говорите, Анатолий Федорович» прикинулся просточком Гуров. «Как же это я, простой мент, могу внести дезорганизацию в такое серьезное производство, как ваше?» «Это не моя грядка, Анатолий Федорович. Именно о том я и говорю», жестко произнес Воронков. «Не ваша эта грядка. И не нужно ее топтать. Некрасиво это. А сваливать отходы вашего замечательного производства в окрестностях поселка «Где живет тридцать тысяч человек, это красиво?» — спросил Гуров, которому надоела игра в прятки. Воронков, кажется, тоже был рад, что они перешли от намеков к прямому разговору. «Послушайте, Лев Иванович, — с большим воодушевлением сказал он, — я готов согласиться с вами, что определенный элемент жестокости здесь присутствует. Но скажите мне, разве бывает война без жестокости?» «А ведь сейчас идет настоящая война!» За сферы влияния, за территории, за будущее, если хотите. Мы вынуждены идти на некоторые издержки, потому что если мы будем мягко телы, мы просто погибнем. А поселок? Поселок этот все равно обречен, разве не так? Да что поселок? Лев Иванович, какая страна погибла? Советский Союз! Но мы-то выжили, правда, и должны теперь думать о будущем. «Красиво излагаете». — заметил Гуров. — А вот замечательный ученый Подгайский уже лишен этой возможности. — Увы, печальные, но неизбежные издержки войны, Лев Иванович, — сказал Воронков. — По-человечески я сочувствую этому человеку, но он просто не рассчитал свои силы, не понял, на что замахивается. Если хотите, он действовал согласно устаревшей шкале ценностей. Конечно, тут есть и моя вина. Нужно было начинать действовать гораздо раньше и решительнее. Попытка обойтись малой кровью всегда приводит к еще большим потерям. А ведь нужно было просто избавиться от своего возмутителя спокойствия. Сейчас это делается, но мера эта, конечно же, запоздала. «Имеется в виду главный врач Шагин?» – догадался Гуров. «Он самый!» – махнул рукой Воронков. «Уважаю его как специалиста, но как правозащитник и трибун Он никуда не годится. Давно следовало его снять и предложить хорошую должность в Светлозорске. Здесь мы не доработали. Но за всем не уследишь, как говорится. Шагина однозначно снимут. А потом предложат очень интересную и высокооплачиваемую работу, где у него не будет ни желания, ни возможности мутить воду. Вы скажете, что в Москве уже заинтересовались проблемой далекого поселка Накат? Полноте. Через неделю о нем благополучно забудут. «Но чего же вы тогда хотите лично от меня, если все так чудесно для вас складывается?» спросил Гуров. «Много, Валев Иванович!» значительно произнес Воронков. «Не буду сбивать цену и делать вид, будто речь идет о пустяках. Вы должны прекратить свои поиски, которые, как я слышал, только множат число несчастий в этом мире, и признать справедливым выводы следствия о причинах смерти Подгайского». Это условие будет необходимым и достаточным. Признайте, ведь гибель Подгайского расследовали профессионалы. Так стоит ли подвергать их выводы сомнению? Каждый должен заниматься своим делом. Вот интересно. Вы что же, всерьез считаете, что мое дело подкармливаться из ваших рук и молчать в тряпочку? Спросил Гуров. Воронков внимательно разглядывал его некоторое время, точно диковиное животное, и ничего не отвечал. Потом он заговорил, и тон его сделался утомленным и назидательным. «Вы сами вольны выбирать дело, которое вам больше по душе, Лев Иванович», сказал он. «Каждому свое, как говорили когда-то. Я в таких случаях выражаюсь проще. Всяк по-своему с ума сходит». «Согласен. Гордая бедность тоже может приносить удовлетворение». Если бы дело не касалось лично меня, сам бы первый вам поаплодировал. Но в теперешнем положении ваша бедность может оказаться совсем не гордой, а самой заурядной и утомительной. Если вас попросят освободить место, вам придется туго, Лев Иванович. Ведь нового вам уже не предложат. Возраст, знаете ли. А вы уверены, что меня попросят освободить место? Спросил Гуров. Откуда такая уверенность? «Потому что я об этом попрошу», — небрежно сказал Воронков. «Вообще-то я направлен сюда по распоряжению самого министра», — заметил Гуров. «Не высоко ли берете?» «Именно о вашем министре я и говорю», — с насмешливой улыбкой сказал Воронков. «Замечательный мужик и, в отличие от многих, думает о будущем. Между прочим, бывал здесь у нас, на охоту вместе хаживали». «Наверное, выбирали места как можно дальше от наката?» — поинтересовался Гуров. «Разумеется», — подтвердил Воронков. «Исключительно в заповедных зонах охотились. Как ни странно, такие у нас тоже имеются». «Так вы пришли к какому-нибудь решению, Лев Иванович?» Гуров, сделанным смущением, почесал затылок. «Да вот запугали вы меня совсем, Анатолий Федорович!» — сказал он. «Даже мысли в голове путаются». «Министры, капиталисты, война идет. По неволе растеряешься. Только мне вот что покоя не дает. Если вы с министрами так запросто, то зачем людей-то убивать? Не вяжется что-то уважаемый. Мало ли чего они там суетятся. Вам-то о чем беспокоиться? Такие связи, такое могущество. Сама история, можно сказать, на вашей стороне. Зря фиглярничаете», — пренебрежительно перебил его Воронков. На вашем месте я бы поостерегся. Ну что вы заладили? Убивать, убивать. Никто никого не убивал. Несчастный случай, ясно? Во всяком случае, ко мне все это не имеет ни малейшего отношения. Я как раз об этом подумал, серьезно сказал Гуров, когда вы начали предлагать мне продаться. Ну, думаю, это к убийству не имеет никакого отношения. У Воронкова под левым глазом мелко задергалась какая-то жилка. В нем произошла мгновенная и неприятная перемена. Перед Гуровым стоял человек, который теперь даже не пытался притворяться цивилизованным и добрым. Он вдруг сложил из пальца в известную фигуру и со злом сунул ее под нос Гурову. — А вот это ты видел, мент? — спросил он кривя рот. — Выкуси! На моем горбе хочешь в рай въехать? Не выйдет! Воронкова тебя не взять! — Да... «До тебя добраться будет трудновато», — согласился Гуров. «Это же надо доказать, что ты лично поручал кому-то убить Подгайского. Скорее всего, доказать это не удастся, к сожалению. Но убийство мы найдем и обязательно вскроем сопутствующие обстоятельства. И вот тогда я обещаю тебе колоссальные убытки, спаситель России». В какое-то мгновение Гурову показалось, что Воронков бросится на него с кулаками. В его недобрых глазах горела ненависть. Но он все-таки сдержался и даже, как ни странно, рассмеялся. — А вы горячий человек, Лев Иванович, — заметил он, отходя к столу и закуривая сигару. — Как это говорится? Горячее сердце, холодная голова и чистые руки? — Вот насчет холодной головы я как-то не уверен. Тут у вас определенно проблемы. По-моему, вы частенько ставите не на ту лошадь. «Странно, что вы до сих пор живы и здоровы, но я думаю, на этом деле вы все-таки сломаете себе шею». «Скорее вам», — любезно ответил Гуров, взаимно переходя опять на «вы». «Приложу все силы и старания». «Не перестарайтесь, смотрите», — снисходительно предупредил Воронков. «А то знаете же, инициатива наказуема». «Спасибо, что напомнили», — сказал Гуров. «А теперь...» Поскольку предмет разговора исчерпан, прошу доставить меня обратно тем же способом, что и привезли. Красавицу можете не беспокоить, ведь она у вас служит чем-то вроде приманки. А меня теперь скорее надо отваживать. Нет уж, Лев Иванович, — погачал головой Воронков, — доставлять вас обратно мы не будем. Непродуктивно это, а благотворительностью мы не занимаемся. Скажите спасибо, что живым отпускаем. — А у вас разве есть другой выбор? — удивился Гуров. Подряд два убийства представителей из Москвы многовато будет, даже для такого титана химической промышленности, как вы. Иногда мне кажется, что с вами именно так и надо было поступить, мечтательно сказал Воронков. Ну да бог с вами, живите, я вас иначе прищучу, гуманными методами. Он, видимо, нажал какую-то невидимую кнопку, потому что в дверях кабинета неожиданно появился один из молодцев, доставивших Гурова в гости. «Проводи милиционера, Костя!» «Приветливо», — сказал Воронков. «Прикажете отвезти?» — озабоченно спросил Громила. Воронков покачал головой и злорадно улыбнулся. «Ни в коем случае», — сказал он. «Полковник хочет немного перед сном прогуляться».